Глава одиннадцатая И все же я нарушила обещание. Я не отправилась по погостам собирать черепки да косточки, не ввязалась в очередную охоту за черным вурдалаком, но не смогла удержаться от одного очень заманчивого предложения, которое мне поступило на второй день отсутствия мужа. Началось все с того, что рано утром к крыльцу подъехала повозка, и уже знакомый женский голос зычно прокричал. «Хозяйка, встречай гостей!» Инесса, та самая пухлая женщина, которой я когда-то отдала паучью ножку, чтобы спасти брата, сегодня сияла, словно начищенный пятак. Стоило мне только выйти к ней, как она бросилась ко мне с объятиями и громким... «Спасительница ты наша!» Я смутилась. «Брат поправился?» «Да, с ним все в порядке. Такой же сильный, как и прежде, и такой же вредный!» Рассмеялась она. «А я подарков привезла». «Подарки я очень любила и уважала». Причем, если раньше это были жемчуга да изумруды, то сейчас не меньшую радость вызвал копченый окорок, полная корзина яиц, спелая малина и пироги с капустой. Спасибо. Мне очень приятно. Тепло и от всей души поблагодарила я. Но это оказалось не все. Подойдя ближе, Инесса с опаской оглянулась по сторонам, как будто боялась, что кто-то услышит. Взяла меня под руку и начала шептать. У меня есть два приглашения на бал. Какой бал? «В деревнях тоже бывают балы?» «Да какая деревня, ты что?» зашипела она. «В замок. Конечно, не на само торжество, а на кухню в качестве помощницы. Но это даже лучше, там столько еды, столько вкусного, и никто не смотрит за тем, куда деваются остатки. Можно привезти домой такого, чего никогда и не пробовала. Заодно посмотреть, как первые красавицы двора танцуют, а если повезет, то и принца вблизи увидеть». «Я уже забыла, когда принца вблизи видела». А ведь раньше это было обычным делом. Принц на завтрак, принц на обед. Ещё пяток подтягивались к ужину. Ах, хорошее времечко было. Я, конечно, хотела бы дочь сводить, вдруг жених хороший подвернётся. Но ты мне помогла, брата спасла. Поэтому отдам её приглашение тебе. С этими словами Инесса вытащила из кармана скомканную бумажку и протянула её мне. Хочешь? Побывать в замке? Даже в качестве помощницы кухарки? «Ещё раз хоть одним глазком взглянуть на придворную жизнь?» «Конечно, хочу!» «Тогда собирайся. Пора выезжать». Меня не надо было просить дважды. Буквально через десять минут я уже была готова. Ради такого случая даже платье сменное достала. Тоже простенькое, но хотя бы чистое. И волосы забрала в более-менее аккуратный пучок. Таш, скорее всего, не одобрил бы такую поездку, но он должен был вернуться только завтра, а я не смогла отказать себе в такой малости. Я только посмотрю, повздыхаю, наберу вкусненького и домой. И снова стану прилежной ученицей носатого охотника за вурдалаками. Дорога до города оказалась не такой долгой, как я боялась. Мы миновали три деревни, вывернули на широкий тракт и по нему быстро добрались до крепостных стен, за которыми возвышались белые дворцовые башни. Инесса показала на въезде пригласительные, и нас без вопросов пропустили внутрь. Правда, по городу прокатиться не удалось. Мы тут же свернули в закрытый проезд, предназначенный только для слуг, и вскоре оказались у низенькой белой двери. Через нее попали сначала в небольшой коридор, потом в раздевалку с натыканными на стене крючками. Там нам выдали по чипцу и белому переднику. Ну как тебе? Глаза у Инессы сияли, словно два огромных драгоценных камня. Видела когда-нибудь такую роскошь? Я не стала говорить, что не только видела, но и жила в такой роскоши. Вместо этого с ожидаемым восторгом прошептала «Конечно нет». Нас проводили на кухню. И пусть с готовкой я совершенно не дружила, и руки у меня росли не из того места, но работы хватило всем, даже таким неумехам, как я. Приходилось таскать воду, мыть посуду, рубить мясо. Постоянно кто-то что-то проливал, тут же надо было вытирать пол. Когда все было готово, мы носили блюда с яствами в маленькую комнатку, из которой их уже забирали и относили господам в зал нарядно одетые слуги. И наса не обманула, за едой никто не следил. Я таскала и жареное мясо, и пирожные, и маленькие тарталетки, наполненные сливочным сыром. И сама наелась и набрала пару свертков с собой. Чтобы не забыть и не потерять, мы их предусмотрительно унесли в повозку и прикрыли сверху парусиновой попоной. Ноги гудели от постоянной беготни, и нам разрешили поочередно уходить на отдых. Можно было полчаса посидеть в маленькой столовой для слуг, подышать прохладным воздухом и снова возвращаться в строй. Справедливо решив, что насидеться успею и в избе, я использовала свой перерыв, чтобы хоть одним глазком взглянуть на замок. Как и мой родной дом, он кичился позолотой хрусталем и зеркалами, лепниной, высокими потолками и воздушными витражами в арочных окнах. У меня аж в груди защемило от воспоминаний. Но сожалений, как ни странно, не было. Я вдруг поняла, что моя нынешняя жизнь не такая красивая и беззаботная, как раньше, но зато куда более интересная и свободная. И она мне нравилась. И муж мой кривой мне уже нравился. А то, чем мы занимались, вообще приводило в дикий восторг. Так что я бродила по коридорам без горечи, но с любопытством. Бродила, бродила, и вышла к главному залу, в котором гремела музыка. Никто не обратил внимания на скромную девушку, вставшую в уголке за колонной, поэтому я смогла немного понаблюдать за веселыми танцами, послушать игру на арфе и увидеть того самого принца, по которому вздыхали не только пышно разодетые фраилины, но и посудомойки в кухне. Сначала я его не рассмотрела, а потом с огромным удивлением узнала. Это же тот самый пижон, который приходил ко мне свататься на последних смотринах. Тот самый, которому я сказала про длинный нос и про то, что ничего тяжелее зеркальца он в руках не держал. Если он сейчас меня увидит, это будет крах и позор на всю оставшуюся жизнь. Засмеет меня при всех. Всерьез испугавшись, я плотнее натянула чепец, чтобы рыжие локоны не вырвались наружу. И бочком-бочком-бочком стала продвигаться к выходу. А тут, как на зло людей привалило, не протиснешься. Да еще и двери прикрыли, чтобы всякие туда-сюда не скакали и танцам не мешали. Зато открытой оставалась дверь на другом конце зала. Оставалось до нее добраться. Опустив взгляд в пол, я перетекала от выступа к выступу, изображая из себя то вазу, то канделябр. Народ веселился и не обращал на меня внимания. Я же против воли и, вопреки здравому смыслу, нет-нет, да и посматривала на принца. Хорош, конечно. Красавец, что и говорить. Даже совестно стало, что я его так поливала грязью на смотринах Но ведь он мог уже быть моим мужем. И тогда я бы танцевала с ним, сверкая золотой вышивкой на платье, а не какая-то девица с черными как сажа волосами. Хотя, к черту вышивку. У меня за домом сарай есть, в нем сушеные паучьи лапки висят. Вот это да, это серьезно. А вся эта мишура шелковая меня больше не интересует. Я пошла дальше, но без приключений выбраться из зала не удалось. Оставалось-то всего ничего, пройти десяток метров, да выскользнуть за дверь. Как принц этот, будь он неладен, со своей пассией оказались совсем рядом. Я только успела шмыгнуть за колонну и прижаться к ней спиной. «Ксандр», — смеялась девица, — «ты сегодня в ударе». «Я всегда в ударе», — сказал принц, и у меня по рукам почему-то прошла волна острых мурашек, как будто я что-то знакомое услышала. «Ну да, конечно же, знакомое. Я же с ним разговаривала». На сердце тоже почему-то было неспокойно. Наверное, от страха быть обнаруженной. На всякий случай я даже дышать начала через раз. Придворные дамы сходят с ума в попытках угадать, кто твоя невеста. Кого им придется ненавидеть за то, что присвоила самого желанного жениха королевства. Вот же павлин ветреный. Месяц назад ко мне свататься приходил, а уже новую невесту себе отыскал. Скоро она сюда приедет. Жду не дождусь. Промурлыкала девушка, не отпуская его локтя. «Уверена, мы с ней найдем общий язык». «Фаворитка рассчитывает найти общий язык с законной невестой?» хм, «Смело, ничего не скажешь». «Боги, александр зачем ты таскаешь на себе эту нелепицу?» «Привычка». Беспечно отозвался он и, что-то стащив через голову, отдал девушке. То ли цепочку, то ли амулет какой. «Я не рассмотрела, да и неважно что это». А принц небрежно пожал плечами. Он почти растерял силу, можно выбрасывать. Уверен? Может, получится починить? Не хочу, мне уже надоело. Пора завязывать с этой ерундой. Тут на них налетела толпа восторженных поклонниц и защебетала на все голоса. «Принц, принц, принц, идемте танцевать!» Как истинный повес, он не смог отказать и позволил ему влечь себя в центр зала. Воспользовавшись этим, я бросилась к дверям, но услышала властное. «Эй ты, в чипце!» Я остановилась, втянула голову в плечи и, не отрывая взгляда от пола, обернулась. Да, госпожа. Только бы принц сейчас не вернулся, только бы не увидел меня. Пожалуйста, я не готова к позору. Передай вот это королевскому артефактору, он где-то тут. Скажи, что принц больше не нуждается. С этими словами черноволосая скинула мне в руки какую-то штуку, а сама ринулась следом за принцем. Я же, продолжая кланяться, пятилась к дверям, пока не оказалась в коридоре. «Все, надо бежать отсюда, пока меня не опознали». Сделала пару шагов, но вспомнила про штуку, которую мне отдала пассия Эксандра. Разжала кулак и обнаружила у себя на ладони до да боли знакомую кривую насквозь пробитую монетку на суровой нитке. «Это же... это...» Ноги приросли к полу. «Откуда у него талисмонтажа? Где мой муж?» Я чуть не ринулась обратно в порыве схватить принца за грудки и трясти до тех пор, пока он не признается, куда дел моего носатого. Даже два шага сделала, но остановилась, потому что в груди заломило от дурных предчувствий. Что-то было не так. Но что именно? Главного артефактора я узнала по бирюзовой нашивке на рукаве. Все мастера артефакторики учились в одной академии и носили одну и ту же форму, вне зависимости от того, при каком дворе работали. Простите, вам велели передать. Я протянула ему монетку и, притворившись дурочкой, начала мямлить. Мне сказали это... это... забыла, как называется, простите. «Оборотный амулет, принц Александра», — равнодушно сказал он, забирая безделушку. «Оборотный амулет?» — растерянно переспросила я, но артефактор уже пошёл дальше, не считая своим долгом что-то объяснять простой прислуге. «Оборотный амулет? Я прекрасно знала, что это такое!» У меня самой была парочка таких игрушек, которые я использовала, чтобы спокойно погулять по городу. Становилась другим человеком, в котором никто и никогда не смог бы признать принцессу. На ватных ногах я вернулась обратно в зал. Нашла взглядом Ксандра, воскресила в памяти образ своего неказистого мужа и смотрела, смотрела, смотрела, подмечая знакомые жесты и движения, манеру смеяться и прикрывать ладонью половину лица, когда слышал что-то нелепое. Привычку зарываться пятернёй в волосы и небрежно жать плечами. Слушала, пока он толкал торжественную речь. Его голос вроде другой, но на самом деле всё тот же. Только не такой хриплый, но с такими же интонациями. И чем дольше я смотрела, чем дольше слушала, тем очевиднее становилось, что наглый принц и бродяга, за которым я замужем. Одно лицо. Это что же получается? Они сговорились? Принц-вейринские родители? Проучить меня решили? Отправили в лачугу влачить жалкое существование, а сами по балам скакали да на пуховых перинах спали, а я, как полная дура, приняла все за чистую монету? Меня чуть не разорвало от осознания сокрушительной истины. Меня обманули. Вскипев от ярости, я ринулась к принцу, но остановилась. Да пошел он к черту. Еще позориться тут из-за него. С меня и так позора хватит. Ухожу. А он тут пусть сколько хочет улыбкой своей белозубой перед фрейлинами щеголяет. А когда вернется в наш милый дом, Меня там уже не будет.